Казалось, что подъём никогда не закончится. Одна железная скоба сменяла другую, а над головой всё звучало эхо удаляющихся шагов Полины. Ладони Сергея покрылись толстым слоем пыли и ржавчины. Видимо, этим путём люди не пользовались с незапамятных времён. Удивляло, почему проржавевшие скобы, торчащие из стены колодца, До сих пор не обвалились. Неоднократно Сергею казалось, что скоба, на которую он встал или ухватился, качается. Возможно, так оно и было, но всякий раз он успевал переступить на другую скобу или ухватиться за следующую. Взбирающаяся первой Полина неожиданно остановилась. Он слишком поздно это заметил и ткнулся макушкой в подошву её ботинок. Неужели добрались? Сергей хотел спросить об этом, но девушка сейчас же оборвала его: "Тихо". Несколько секунд они напряжённо прислушивались. Вернее, прислушивалась одна Полина, потому что Сергей ровным счётом ничего не слышал, не ощущалось даже слабого движения воздуха. Он хотел посолюнявить палец, чтобы проверить это, но тот оказался таким грязным, что едва взглянув на него, молодой человек сразу передумал. "Похоже, завалило", заметила сверху Полина. Сергей так и не понял по её голосу, обрадовало её это открытие или огорчило. "Ползи сюда, попробуем вдвоём сдвинуть крышку". Значит, всё-таки огорчило. Сергей вскарабкался по скобам и встал рядом с девушкой, потом подумал и спустился на одну скобу вниз, чтобы хоть как-то перераспределить нагрузку. Теперь он наконец смог рассмотреть люк, перед которым остановилась Полина. Её налобный фонарь светил еле-еле. Сергей подумал, что совсем скоро фонарь сдохнет окончательно. Сразу вспомнились те, что отобрали у него сибирские патрульные при обыске, собственные и трофейные. Но даже при слабом свете закрывающая люк чугунная крышка казалась очень тяжёлой. Ну что глядишь, Давай, помогай, поторопила Сергея Полина. Вдвоём они упёрлись в крышку руками, но сколько ни тужились, напрягая мышцы, не смогли приподнять её даже на миллиметр. Скажи, ты раньше ходила здесь? переведя дух, поинтересовался у Полины Сергей. Та разозлилась. Какая тебе разница? Не ходила, понял Сергей. Он заставил девушку спуститься ниже, а сам встал на её место и упёрся в люк плечом, только бы не сорваться. Сергей резко распрямился, толкая крышку вверх. Чугунная плита не двигалась, но затылок обдало потоком холодного воздуха. Неужели поддаётся? Боясь поверить в удачу, он нажал сильнее. Холод на затылке усилился, значит, пошла, пошла, восторженно закричала снизу Полина. Она подалась вперёд и вцепившись в крышку руками, принялась помогать ему. Тяжёлая плита угрожающе заскрежетала, сверху посыпались мелкие камни, несколько штук дробью простучали по его голове, но всё это сейчас не имело значения, потому что крышка двигалась. Ещё несколько судорожных усилий, и Полина объявила: "Хватит, достаточно". Только тогда Сергей наконец позволил себе посмотреть вверх. Над ним зияло серповидное отверстие, из которого лился вниз совершенно необычный, ни с чем не сравнимый свет. Свет был не таким уж и ярким, но в первый миг Сергей всё равно зажмурился и так и стоял с закрытыми глазами, пока не услышал рядом сердитый голос Полины. Ночь, что ли? Вот блин. А не рано для ночи. Сергей хорошо помнил, что когда вместе с Полиной покинул рощу в первый раз, на станционных часах было 13:13. -13. Именно из-за недоброго предзнаменования такого сочетания цифр, да ещё повторившегося дважды, он и запомнил высветившееся на часах время. Но с того момента произошло столько событий, что казалось, прошла целая вечность. А сколько сейчас времени? Чёрт его знает, пожала плечами Полина. Часов в 5, может, 6. Её ответ окончательно сбил Сергея с толку. 6:00 утра? Вечера, умник. Но всё равно ещё рано для темноты. Ладно, оборвала его рассуждения Полина. Хватит болтать. Надевай противогаз и пошли. Сергей машинально хлопнул себя по левому боку, куда обычно вешал противогаз, когда не пользовался им, но вместо резиновой маски пальцы царапнули по прорезиненной ткани сталкерского комбинезона. Противогаза не было. Он исчез вместе с фонарями, патронами, навороченным автоматом и револьвером. Сергей судорожно сглотнул. Можно было и раньше догадаться, что грабители патрульные не оставят при нём ничего ценного, а уж собираясь на поверхность, он просто обязан был проверить наличие противогаза. "В чём дело?" Заметив его замешательство, насторожилась Полина. "Противогаз. Твою мать!" Сергей чуть не втянул голову в плечи, ему показалось, что Полина сейчас влепит ему оплеуху. Но та лишь смачно плюнула на дно колодца, потом оторвала широкую полосу от подола своей футболки и протянула ему: "Сверни, намочи и обмотай вокруг лица. Тут всего один квартал, добежим". Он машинально взял кусок ткани, хотя слабо представлял, что с ним делать. Чем намочить-то? Мочой? В первый момент Сергей решил, что Полина шутит. Он так и не привык к её грубому зато циничному юмору. Но на этот раз она не шутила. Сам справишься или помочь? А это правда помогает. Он никак не мог решиться. Помнишь, о чём договорились? нахмурилась Полина. Я говорю, ты делаешь. Деваться было некуда. Сергей вздохнул и принялся расстёгивать штаны. Девушка молча наблюдала за ним. Почему-то он вообразил, что Полина будет смеяться, но она даже не улыбнулась. Внимательно проследила, как он оборачивает нос и рот пропитанной мочой тряпкой, и даже помогла завязать её на затылке, после чего скомандовала: "Держись за мной!" И первый вынырнула на поверхность. У Сергея похолодело внутри, ноги онемели, не в силах сделать ни шагу. Черт знает как он заставил себя забыть о нем и без оглядки бросился в открывшееся отверстие.